Глава 18. «Даже подумать не могла, что в столице столько вампиров», — простонала я. «Вот и кто меня за язык тянул? Ведь просили только помочь с проведением допросов, но мне этого показалось мало. Хотелось же как можно скорее найти преступника, остановить череду убийств. Ведь если это кто-то из утративших контроль, он не остановится просто так». Вот я и вызвалась помочь составить список подозреваемых. Да только не оценила масштабов работы. Джереми Тейт не стал отказывать. Может, потому что, когда я это предлагала, у меня светились глаза, а может, из-за того, что пока это дело расследовало слишком мало дознавателей. Но вскоре это должно измениться, ведь убийство людей вампирам стоит раскрыть как можно скорее». пока общественности не стало известно о нарушении пакта между магическими и немагическими созданиями. «Мисс Краммер. я вас тут не держу», — шурша бумагами, отозвался колдун. «Я сама себя тут держу», — вздохнула я в ответ, бросив взгляд в сторону окна, за которым уже расцвела глубокая ночь. Но этого было не видно из-за тяжелых туч. Дождь прекратился, но ветер бил о стекла с такой силой, что те вздрагивали и звенели. Списки вампиров в столице действительно казались огромными. А ведь в этом нет ничего странного. Однако о таком не задумываешься, пока не начинаешь расследовать убийство или не становишься, как и они, ночной тварью. Я же ночами предпочитала спать. Потому и не подозревала, насколько велика община кровососущих. «Эти отпадают?» — произнесла я, отодвигая от себя высоченную стопку досье «Алиби». И мысленно поблагодарила тех, кто успел собрать по всем вампирам хоть какую-то информацию. Подтвержденное «Алиби» уже много значит. «Этих не было в столице», — отозвался колдун, пододвигая еще одну стопку. «По крайней мере, так значится в документах. Но их мы тоже должны будем проверить на всякий случай». «Эти значатся погибшими», — пробормотала я, откладывая еще несколько листов. «А эти переехали из столицы еще в прошлом году», — Джереми добавил листы. «Эти вне подозрений?» — удивилась я, отыскав несколько страниц с определенной красной печатью. «Дознаватели», — лишь мазнув взглядом по отметке, — объяснил глава королевских. «Обо всех их перемещениях известно». «Будь это кто-то из наших, мы бы заметили их странное поведение». «А если это не потеря контроля, а вызов?» высказала я совершенно безумную теорию, посмотрев на мужчину. Джереми замер, впившись в меня взглядом. Лицо колдуна онемело. «Если кто-то из магического сообщества решил бросить вызов правилам, нам конец». «У меня мурашки поползли по рукам», и это было не дурное предчувствие, а реакция на слова одного из самых влиятельных колдунов столицы. «Тогда для начала остановимся на тех, кто под полным подозрением». Сглотнув вязкую слюну, проговорила я, выдвинув вперед выбранные досье. Мистер Тед через мгновение положил поверх еще несколько листов. Итого почти пятьдесят вампиров. «Я не переживу, если будем всех допрашивать одного за другим». Мистер Тейт только бровь вскинул. «Такого даже я не переживу. Потому с завтрашнего дня штаб расширяется. У нас будет больше дознавателей в этом расследовании. Я замерла всего на мгновение, а потом медленно произнесла. Но мы можем получить ответы на некоторые свои вопросы без сложностей. Что вы имеете в виду, мисс Крамер? Глава, кажется... заинтересовался моими словами. «Неужели у королевских дознавателей нет некроманта?» Недоверчиво покачала я головой. «Да, это большая редкость, но я полагала, что в штате королевских один да найдется. А у нас есть тело последней убитой. Можно призвать ее дух и прояснить хотя бы часть случившегося, если уж обычные допросы не в силах пролить свет». «Некромант есть». «Подтвердил мою догадку мужчина. Вот только одна незадача. Вы знаете, как работает ритуал призыва души, мисс Краммер И почему он, в общем-то, запрещен?» М -м «Нет». «Это было правдой. В академии я несколько раз слышала упоминание о том, что ради разгадки сложных преступлений обращались к некромантам, которые, к тому же, были сверхредкими». но никто ни разу не объяснил и не ответил на интересующих многих вопрос, почему с их помощью не раскрываются все дела, в которых фигурирует труп. «Потому что цена за призыв души слишком высока», ответил глава дознавателей, глядя прямо мне в глаза. «И чем выше эта цена, тем выше шанс, что призванный дух убитого сможет ответить на вопрос. И какова цена?» «Нахмурилась я. Мистер Тейт тяжело вздохнул перед тем, как ответить. Чужая жизнь. У меня руки похолодели от этого открытия. Хотите сказать, что ради раскрытия личности преступника необходимо убить кого-то другого? Что за безумие? К некромантам мы обращаемся только в том случае, если не можем своими силами воссоздать внешность или определить личность убитого. То спокойствие... с которым он это говорил, будоражило. «Это редкость, удар по казне, и это стоит жизни одной курицы». Последнее предложение меня несколько озадачило. «Курицы, мистер Тейт?» «Да, самые обычные курицы, которая потом в ближайшей таверне идут в суп», отмахнулся мужчина. «Смерть курицы дает нам возможность узнать, кто перед нами. Но вот чтобы задать вопросы и провести допрос духа, Нужна более существенная жертва». Я нервно сглотнула. «Желаете пожертвовать одну жизнь, мисс Крамер?» С издевкой поинтересовался глава королевских дознавателей. «Не вздумай», — промурчал Сальватор, появление которого я пропустила. «Ты еще слишком молода, чтобы вот так жизнями разбрасываться». «Пожалуй, пока воздержусь», — качнула я головой, возвращаясь, списком подозреваемых. Надеюсь, что моя помощь понадобится не со всеми допрашиваемыми. Или тогда один глава не отделается от моих просьб. Уж я придумаю, как они расплатятся со мной за эту работу. И речь не только о деньгах. Будем смотреть по обстоятельствам, мисс Крамер. Расплывчиво отозвался мужчина и улыбнулся. А я завороженно замерла. Не в силах разорвать наш... Зрительный контакт. Было что-то такое в его улыбке, в его глазах. Что-то, что пробуждало в душе приятные чувства. Тряхнув головой, я, наконец, смогла отогнать наваждение. И вернулась к тому, зачем сюда и приехала, к работе. Время вновь потянулось. Пожалуй, это все. Еще через час выдохнул мистер Тейт, рухнув кресло и взлохматил волосы пятерней. Я даже вначале не поверила своим глазам. Ни разу не видела, чтобы кто-то из знатных так делал. Все обычно берегли свои прически, на которые тратились часы. Да, даже мужчины укладывали волосы и шерсть, чтобы казаться солиднее. А тут такая пренебрежительность к собственной внешности от самого главного королевского дознавателя. «Мисс Крамер, что-то не так?» Усмехнулся колдун, поймав мой ошарашенный взгляд. «Ваш жест?» Нахмурившись, я почему-то ответила честно. «Ни один знатный господин не позволяет себе делать так». «Как так?» Настал черед колдуна нахмуриться. Он медленно поднял руку и вновь почесал пятерней густые черные волосы. «Вы об этом?» «Да», — я усмехнулась. «Мистер Тейт, вы...» «Из простых?» «Никогда бы не подумал, что мое происхождение выдаст один жест», — рассмеялся колдун, слегка запрокинув голову. «Буду знать, чего не стоит делать на приеме у Его Величества». Я тоже улыбнулась и встала с жесткого стула. «Пожалуй, в следующий раз, когда придется проводить больше пяти часов в кабинете главного дознавателя, я намекну, что хочу свое кресло». «Прикажу подать вам экипаж уже поздно», — правильно истолковал мое поведение Джереми Тейт. «Спасибо, и у меня будет просьба». «Еще одна?» — поддел меня колдун, постучав стопкой листов о стол. «То есть вам недостаточно того, что раскрытие этого преступления спасет все магическое сообщество, осветит ваше имя в широких кругах и закроет вам целый год практики?» «Не часть практики, а целый год?» «Звучит весьма соблазнительно, но на обещание я не купилась. Сказать сейчас можно что угодно, а потом Академия не согласится с этим». «Ведьмам свойственно желать больше, чем им предлагают», — взмахнула я ресницами. «Но сейчас хотела бы попросить сообщать заранее, когда я понадоблюсь, потому что, к счастью или к сожалению, У меня сейчас есть дело, которое тоже требует времени. Оно настолько же важно, как вампир, убивающий человеческих женщин? Все дела важны, твердо произнесла я, серьезно глядя на мужчину. Будь то убийство или подрезанный кошелек, если существует преступник, должно найтись и наказание. Мистер Тейт несколько мгновений помолчал, а потом кивнул. «Мне нравится ваш подход, мисс Крамер, и я учту вашу просьбу». «Спасибо». Я наклонила голову и оставила главного королевского дознавателя одного. Вскоре я была дома, а уже следующим утром меня ждал весьма странный и даже неприятный разговор. «Так ты работаешь на королевских дознавателей?» Кит остановил меня в коридоре, уперев руки в бока и не давая проходу. Учитывая, что я спала всего несколько часов и чувствовала себя пережеванной троллем, его тон мне не понравился до покалывания в пальцах. «И кто это у нас тут трепло?» — процедила я ему в лицо, вскипев на мгновение. «Грег? Мистер дэв, Кому уши повыкручивать?» «Видел, как ты вчера садилась в карету, через губу протянул колдун, не спеша сходить с пути». «Отойдите, мистер Бодуюн!» Фыркнула я. «У меня есть неотложные дела, и вы меня задерживаете!» «Дана, что они тебе наобещали?» Верхняя губа дознавателя искривилась в гримасе отвращения. «А почему они должны мне что-то обещать?» Агрессивно отозвалась я. «Вот только проповеди мне тут не хватало!» «Они используют тебя и выкинут!» С вызовом произнес мужчина. «Уж поверь!» Я через это проходил. Что? Я был королевским дознавателем. Окрысился Китл. До тех пор, пока это было выгодно моему отделу. А теперь, как видишь, я нигде больше не нужен. Спасибо, хоть Оберон принял. Иначе побирался бы в трущобах, выпрашивая кусок хлеба. Мистер Бодуюн, мне кажется, что вы преуменьшаете свои умения. Злость рассосалась не до конца. «Магический дар ценится не только среди дознавателей, но, отвечу, я сама хочу помочь в том деле, на которое меня пригласили. И я не в первый раз сотрудничаю с королевскими дознавателями. Спасибо за заботу. Она мне не нужна. Дана!» «Кит!» Я выдохнула. «Все нормально. Причин волноваться нет». Колдун явно был со мной не согласен. Но только вздохнул... и, наконец, отошел в сторону, пропуская меня внутрь. «Они умеют подставлять!» — бросил он мне в спину. «Будь осторожнее, пока работаешь на корону!» Я ничего не ответила. То, что случилось с Китом, не обязательно должно повториться со мной. А потом отправилась на дело. Для начала не мешало бы узнать, что это за дама такая, что умело крутит мужчинами. Этим я и занялась. Захватив все необходимое, Наконец добралась до торгового квартала и нашла дом с тем номером, что дала мне мисс Сивон. И вот честно, я была готова обнаружить на этом месте почти что угодно, бордель, игровой дом, даже приют, но никак не театр. «Так, и что это значит?» Пробормотала я, допивая бодрящий отвар, захваченный из ближайшей кофейни. Монументальное здание из кремового камня ответа мне не дало. Я еще несколько мгновений погипнотизировала взглядом толстой колонны, поддерживающей козырек крыши, и, смяв бумажный стаканчик, кулаке направилась к театру. «Интересно, Сальватор, кем же у нас тут работает наша роковая красотка?» Фамильяр не ответил. Не любил появляться посреди улицы, когда с затянутого тучами неба срывается мелкий противный дождь. Поёживаясь от прохлады, Я поднялась по широким ступеням, стянула с головы капюшон и шагнула в просторный прохладный холл театра. Стены пестрели от вывесок с яркими нарядами, улыбчивыми лицами и большими заголовками. Но в самом театре было пустынно. Народу не было, видимо, представления в будние дни ближе к обеду приносили мало золота. Добрый день. Я подошла к кассе, за которой парила фея с белыми крыльями и такими же белыми волосами. «Добрый!» — крылатая улыбнулась мне и подлетела поближе, практически зависнув в окошке выдачи. «Чем могу вам помочь?» «Вы в самом деле можете помочь», — отозвалась я, пытаясь вспомнить, куда сунула значок дознавателя. «Мне нужна мисс Яни». Значок находиться не желал. «Ни в карманах плаща, ни в тайной складке платья. Да куда я его делала?» Прошу прощения, но у актеров сейчас репетиция. С самой невинной улыбкой отозвалась работница театра. Мисс Янни не сможет выйти к вам, даже чтобы дать автограф. Но вы не отчаивайтесь. Приходите завтра на премьеру новой постановки. Она выловила откуда-то огромный лист с изображением свободных мест и сцены. Тот приземлился прямо передо мной на стойку. Почти все кресла светились красным, что означало билетов осталось совсем ничего. А после выступления я смогу встретиться с мисс Яни? Боги был бы сейчас значок с собой, кто бы мне что сказал. Пропустили бы как миленькую. Неужели я его где-то выронила? Актеры почти всегда дают автограф, и после выступлений, все с той же дежурной улыбкой, проинформировала меня фея. Сколько за билет, поинтересовалась я, продолжая хлопать себя по карманам плаща. «Демонская кровь. Я же сегодня его не доставала и не выкладывала. А вчера...» «Да чтоб тебя!» «Последний раз я касалась своего удостоверения в кабинете мистера Тейта. Вытащила из кармана плаща, чтобы тот не выпал. И...» «И положила на край дознавательского стола. Проклятие!» «Так что, брать будете?» Невинно поинтересовалась у меня работница театра. «Простите, я прослушала цену». Отмахнувшись от собственного внутреннего голоса, произнесла я в ответ. «А, «Всего пятьдесят серебряных». Невинно взмахнула ресницами крылатая. А я воздухом подавилась. «Сколько? Это что там за представление такое?» «Беру», — скривилась я. «Если сегодня встретиться с мисс Яней не удастся, сделаю это завтра. А если смогу поймать ее сегодня, верну билет уже вечером». «О, вам должно понравиться», – заверила меня фея, подставляя медное блюдечко для монет. Я вытащила кошелек и уронила в подставку золотую монету. Но вместо сдачи получила два билета на пьесу под названием «Песнь о любви». «Э, «Мне нужен был один билет?» «Уверена, вашему супругу очень понравится», – уверила меня проклятая феечка, уже успев утащить золотую монету, но...» «А если вы еще не замужем, после этого представления ваш кавалер просто обязан сделать вам предложение руки и сердца». Затарахтела крылатая отлетая от окошка. «Эй! Всего доброго! Ждем вас завтра на представлении! У нас обеденный перерыв, и да, билеты мы обратно не принимаем!» И с устрашающим хлопком закрыла передо мной окошко кассы. «Вот гадина!» Я еще несколько мгновений постояла на месте... прожигая взглядом два покрытых позолоченными вензелями билета и тихо выругалась себе под нос. Ну что за день? Ладно, если сегодня не повезет еще раз, завтра Грегори с собой притащу, пусть познает силу искусства. Ну или хотя бы поможет мне потом найти эту мисс Яни. Потому что если завтра я сюда вернусь в одиночестве, точно все к демоновой бабушке разнесу за нарушение прав потребителя. С этими мыслями я выбралась на улицу, присмотрела кафе напротив и заняла наблюдательную позицию за одним из столиков у окна. Репетиция у трупа не могла продолжаться до утра, так что я лучше подожду, а потом верну себе жетон. И вместе с ним заявлюсь к фее, которая явно превышала свои должностные полномочия. Спустя несколько часов парочку кружек чая и один пирожок я увидела, вываливающихся на улицу группу актеров. Они шумно что-то обсуждали, активно жестикулировали и смеялись. «Так, и кто тут у нас, мисс Яни?» пробормотала я, расплачиваясь за все те угощения, что успела стрескать, и захватывая плащ. По описанию моей заказчицы, эта девушка была довольно невысокой, с темными прямыми волосами и без рожек. Расу этой роковой красотки видимо мне внятно назвать не смогла. «Интересно, это она?» Я уже стояла в дверях забегаловки, когда от шумной компании отделилась небольшая фигурка в длинном ярко-алом плаще. Из-под капюшона выглядывала толстенная черная коса. А потом рядом появился высокий мужчина с белоснежными волосами, уж очень похожий на брата, мисс Сивон. «Мистер Арнольд, вы ли это?» пробормотала я, оказавшись на улице. Парочка мило друг другу поулыбалась, а потом мужчина предложил даме локоть, и они медленной походкой направились в мою сторону. Я сделала вид, что усердно ищу что-то в своей сумке. Ахарни, вы такой забавный!» — рассмеялась девушка, прижимаясь грудью к мужскому локтю. «Вы же завтра сможете посетить мое выступление? Мне дали главную роль». «Ох, моя милая, конечно же смогу!» низким голосом ответил ее спутник. «Как вы смотрите на чашечку лазурного чая? Здесь его просто прекрасно готовят. С вами хоть на крае света», — лукаво отозвалась она. И пара скрылась в том кафе, из которого я только что вышла. Долго стоять на месте было не самой лучшей идеей, но я все же проследила за тем, как они заняли дальний столик, как мужчина помог мисс Яне опуститься на стул, как она заливисто засмеялась и, и какими глазами посмотрела на своего спутника. Выглядело все так, будто они действительно влюблены друг в друга. А мне внезапно стало так паршиво на душе. Может, из-за того, что весь день сегодня перевернулся с ног на голову, а может, потому что я даже вспомнить не смогла, когда в последний раз сама была на свидании».